Где же? Где же Петина островок? Капитан? Да? Капитан, да. диаграмма от доктора Шарикова. Давайте. Вот, срочная метеосводка угу. по курсу Тайфун. Так, шторм в 12 Догадываюсь. Видишь, какой ветер. Ну, ничего, авось обойдется. Между тем ветер крепчал. Небо потемнело. Огромные волны перекатывались через пал. Сказочный скрипел, стонал. скрижетал, словно собираясь развалиться. Вся команда лежала по каютам, страдая морской болезнью. Вахту несли лишь капитан встанькин до да стойкой солдатика. Ну и погодка! Ветер тут сюда Ветер снасти рвет на части. Через палубу Волна не хватало нам напасть. Мутно небо, ночь мутна. А ведь нам гораздо лучше, Коль над морем тщина. Мчатся тучи, вьются тучи, Темнота, хоть плачь тут Я полез на мачту Давай, молодец ты гляди в оба Шторм бушевал всю ночь А когда наступило утро Земля, вижу землю Прямо по курсу Остров, как горбушка, пальмы на макушке. А Петя тем временем сидел на своем острове, смотрел, как гнутся пальмы, слушал, как завывает ветер, грохочет прибой, и удивлялся. Удивлялся потому, что это был первый шторм, первое происшествие. Чудно! Все дни были похожи, как две капли воды. И вдруг... а А что если Если это мое время Возвращается От этой мысли Петя даже подскочил И в тот же миг увидел Корабль Ура Корабль Фу, Он громадный что он за мной пришел Ура Он ведет мое время Петя кинулся на берег И в этот момент огромная волна подхватила карангель. Со страшным треском бросила на скалы. И через минуту только обломки плавали на этом месте. Потрясённый, Петя медленно брёл по берегу, как вдруг увидел перед собой на песке игрушки. Ванька, встань солдатик Ой, а вот и Юла, да это все мои игрушки Ох, бедняги вы мои, откуда же вы здесь? Петя нагнулся, он хотел собрать игрушки Но тут же отдернул руки Песок исчез Игрушки лежали на самом настоящем полу. Питя поднял голову. Он находился в своей собственной комнате. Прямо перед ним стояла фея игрушек. Мама! Тьфу, проклятая привычка! но Кляксин, считай, что тебе повезло. твои игрушки забыли обиду и отдали твое время обратно получай ваша орское величество да. значит ли это что я должен снова запустить ходики Запускай хорошо Сказочное время кончается Воронёнок подлетел к ходикам. качнул маятник, камнем повалился на письменный стол и разинул рот. Фея подмигнула Пете и стала уменьшаться, словно из нее, как из меча, выпустили воздух. Миг, и она стала куклой. Что было дальше? Дальше Петя пришел в себя, Почесал в затылке и, чтобы выяснить, какое все-таки сегодня число, месяц и год, включил радио. И надо же такому случиться. В это самое время передавали историю, которая называлась «Как игрушки пошли учиться» или «Петя Кляхсин на необитаемом острове». да Да-да-да-да, ту самую передачу, которую вы сейчас слушаете. Как это могло случиться? Ума не приложу. А Петя? Петя, когда передача дошла до этого самого места, подумал немного и сказал. Никогда не брошу мои замечательные игрушки. Они очень даже умные и нужные. А кошка на игрушечных ходиках между тем снова принялась взволнованно поглядывать туда-сюда. Чего же она теперь-то беспокоит? Ах, да, понял. Она хочет напомнить, что наше время в эфире кончается. Что ж, его и вправду осталось ровно столько, чтобы успеть попрощаться. До свидания, друзья! Пусть встретимся!